12. Утренний пригородный поезд привез Федю и Сяопина к центральному вокзалу. На площади перед вокзалом Федя критически осмотрел здание. «Прошлым вечером было уже темно», — пояснил он, — «а сейчас, смотрю, хороший дом. Только у нас, благовещенский он занятней, как из русских сказок». «Хотелось бы увидеть», — сказал Сяопин. «А наш вокзал, — говорят...» — Типовой. Каких много? — Если Советский Союз и Китай задружатся, приедешь и увидишь. Может, когда-нибудь и дорогу проложат с мостом через Амур. — Пока у нас правят такие, как Джан Золинь, дружба вряд ли получится, — вздохнул Сяопин. — Поживем, увидим, — философски заключил Федя. — Ну и где ваш Желсоб? — К Желсобу можно идти разными путями, — сказал Сяопин. Один путь по вокзальному проспекту до соборной площади. Свернуть на большой проспект, по нему до управления дороги, а там выйти на главную улицу. И вот он, Желсоп. Другой по вокзальному и Харбинскому проспектам пройти до Садовой и по ней. До конца она как раз упирается в Желсоп. Что выбираем? Да мне все душа откликнулся Федя. Я ж впервые в таком огромном городе. Веди, как незарно изноровший. — Какой у вас язык интересный, — восхитился Сяопин. — Объяснишь значение слов? — Ну, не знаю, слова как слова, — смутился Федя. — Попробуй, однако. — Че тебе объяснить? — Ну вот душерадно, зарно, изноровше. — Душерадно — это как бы приятно интересно. Зарно, пожалуй, неудобно, а изноровше попроще. — Понял, спасибо. — Ладно, раз ты в таком огромадном городе впервые, пойдем первым путем. Он нарядный. Федя надорвал шею, вертя головой, чтобы разглядеть и прочитать красочные рекламные объявления, вывески над магазинами, ресторанами, банками и компаниями, концертные театральные афиши на круглых тумбах на каждом углу, цивилизованные дешевые распродажи игрушек и очередь к кассе из детей с игрушками, орел Вася и птица в пенсне на клюве и очками в приподнятой кактистой лапе. Надо понимать оптический магазин. Сыт, пьян и нос в табаке. Сегодня на деньги, а завтра в кредит. Забегаловки на перекус с забавными физиономиями любителей. Азиатская шашлычная, с верблюдами и седобородовыми старцами на ковре, вокруг пирамиды из шампуров с мясом. В Благовещенске тоже были и афиши, и рекламы и вывески, однако там их было гораздо меньше. И в них не было веселой выдумки художников или владельцев. Вывески не хочешь рисовать? Поинтересовался Сяопин. На хлеб с мясом заработаешь легко. А ты считаешь, что на другое я не способен? Неожиданно сердито спросил Федя. Не обижайся, брат, я пошутил. До соборной площади Федя молчал, угрюмо глядя перед собой. Сяопин искоса посматривал на него, но не докучал разговором. Брат ему нравился. Он уже представлял, как они втроем будут проводить свободное время. Нет, — поправил себя вчетвером, — будет брать компанию Гасян. Не случайно же Федя с явной любовью нарисовал ее портрет. Может, поженится, когда сестра подрастет. А Федя найдет хорошую работу. В том, что Гасян полюбит этого русского, он ничуть не сомневался. Парень высокий, красивый, умный, талантливый, Да она только увидит свой портрет, тут же набросится на художника с поцелуями. Такая вот непосредственная девочка, почти как моя Вся Пину припомнилась первая ночь с Мэй, и он почувствовал, как пахнуло жаром лицо. Это даже хорошо, что Федор не смотрит. — Чё это ты зарумянился? Чё это случилось? — вдруг спросил Федя. — Заметил таки. — Глазастый брат, демон его побери. Настоящий художник, все подмечает. Сяопин не нашелся, что ответить, неопределенно буркнул, но Федя не стал допытываться, потому что они вышли на Соборную площадь. Сяопин увидел, как загорелись глаза брата при виде Свято-Николаевского собора в центре площади. Скаточная деревянная церковь своим крутоскатным шатром с барабаном и яблоком, над которым сиял узорчатый крест, казалось, возвышалась над всем городом. Федя истово закрестился и готов был упасть на колени, но Сяопин его удержал. — Ты чего, брат? — удивился он. — Так веришь в Бога? — Да ты глянь, красота-то какая божественная. Не захочешь, поверишь. — А что тебе говорить? Ты же не крещеный. Я не крещеный, а мама крещенная. Она ходит сюда на праздники. Ты вон лучше погляди на другую красоту, торговый дом Чурина. — Да ну, сравнил, — отмахнулся Федя. — В Благовещенске тоже есть не хуже. У нас и собор деревянный есть, но не такой. Они свернули на Большой проспект. — Смотри, — Сяопин показал на очередную афишную тумбу. На ней красовалась опоясывающая всю тумбу афиша с разноцветным текстом, который гласил об открытии 2 ноября зимнего оперного сезона в помещении Железнодорожного собрания. — А треприза Леонтия... Патушинского Три оперы подряд. 2 ноября. Аида. Третьего. Кармен. Четвертого. Травиата. С участием московских и петербургских театров». «И чё?» — Федя остался совершенно равнодушен. чё обрадовался обрадался-то?» «Ну как же? Это же опера. Знаменитые артисты!» «Кстати, в оперной студии работает замечательный художник-оформитель Макарий Домрачёв. Ты хотел бы у него учиться?» Федя пожал плечами. «Не знаю». «Вывески оформлять я умею. У нас в художественно-промышленном училище был такой предмет. Скучно это?» «Он оформляет не вывески, а театральные спектакли, оперы, опереты, драматические, придумывает декорации, костюмы». «Постой-ка», — перебил Федя. «Чё это?» Он показал на щит на подставке возле входа в четырехэтажный дом с табличкой «Дом Миеровича. «Большой проспект, 24А». Надпись на щите гласила. Студия живописи, рисования и лепки «Лотос» проводит набор учащихся, желающие поступить, проходит конкурс авторских рисунков. Прием в мансарде с 10 до 18.00. «Что это значит авторских?» «Это значит твоих собственных», — пояснил Сяопин. «Ты взял портрет, Гасян?» У Феди через плечо висела большая сумка, с которой он приехал и в которой хранил все принадлежности художника, в том числе картонную папку с рисунками. «Тута!» — похлопал Федя по сумке. «Тогда пошли. Вдруг повезет». Большая светлая комната с окнами на две стены была заставлена стаканами, мольбертами и стеллажами, заполненными масками, черепами и гипсовыми частями человеческого тела. За большим столом в кресле сидел и читал газету мужчина лет сорока в рубашке с черным галстуком-бабочкой, в бордовом жилете и с толстой сигарой во рту. Братья поздоровались. Мужчина кивнул в ответ, не отрываясь от газеты. Минута прошла в молчании. Братья переминались в ожидании. Мужчина вдруг хохотнул, бросил газету на стол и хлопнул по ней ладонью. — Надо же, Чан Кайши разгромил Упэйфу. Вот подарочек Джан Золиню. — Представляете? — обратился он почему-то именно к Сяопину. — Наверное, потому что речь шла о китайцах. — Не представляю, — улыбнувшись, ответил Сяопин. «Какая Джану радость от разгрома У!» «Оба милитаристы, оба против Гоминдана». «А вы говорите по-русски?» — восхитился мужчина. Он вынул сигару изо рта, выпустил несколько колечек ароматного дыма и встал. «Позвольте представиться, секретарь художественной студии «Лотос» Владимир Михайлович Анастасьев. Чем порадуете, молодые люди?» «Я ничем», — сказал Сяопин. «А вот он, Федор Иванович Саяпин, наверняка порадует». — Наверняка, — выразил недоверие секретарь студии. — Что ж, уважаемый Федор Иванович, радуйте. Федя разложил на столе несколько рисунков, пейзажей, сельские виды, наброски фигур мужчин и женщин, стариков и детей, русских и китайских. Отдельно в сторонке поместил портрет Гасян. Владимир Михайлович первоначально быстрым взглядом охватил общий вид разложенного и мгновенно выделил портрет. Переложил его в центр стола и несколько минут разглядывал. Сначала сидя, затем встал и смотрел сверху. Про визитёров словно забыл. они стояли перед ним, переминаясь и переглядываясь. Наконец Сяопин не выдержал, взял в сторонке два стула, усадил Федю и сел сам. Анастасиев не обратил на это никакого внимания. Еще минуту или две вглядывался в портрет, потом отложил его и взялся за другие рисунки. Работы Феди ему явно нравились. Просмотрев рисунки по второму разу, Владимир Михайлович вернулся к портрету и снова уделил ему несколько минут. Он даже забыл про сигару, продолжая ее потухшую держать в зубах. — Что скажете? — не выдержался Упин. Анастасия вздрогнул, оторвался от созерцания, гасян и уставился на него. — А вы, собственно, кто такой? Он, секретарь студии, ткнул пальцем Федю. Наверняка художник, как вы изволили выразиться. «Федор Иванович Саяпин, а кто вы?» «Сяньшэн?» «Я Дэ Саяпин, преподаватель китайского языка в гимназии имени Хорвата. Единокровный брат Федора Саяпина», — гордо сказал Саяпин. «Брат?» Удивлению Владимира Михайловича казалось, не будет границ. Он переводил взгляд с одного на другого, и постепенно удивление сменялось согласием и утверждением. А что, да, ну, волосы первое понятно, но что-то общее есть в облике. Пишь ты, братья, значит. Братья, подтвердил Федя, у нас отец один. Братья, это хорошо. Анастасьев снова зажег сигару, пыхнул дымом. Это, судри мои, замечательно, что русский и китаец братья, однако вернемся к нашим делам. — Федор Иванович, вас мы зачисляем на курсы безоговорочно, и, думаю, со мной мои коллеги согласятся. Бесплатно. Вы откуда взялись? Почему раньше не приходили? — Я вчера приехал в Харбин. А вообще-то из Благовещенска. Я батю ищу. Он, может, тут живет. — Мы вместе ищем, — добавился Опин. Федя пока у нас живет в Старом Харбине. — Естественно, у вас. Вы же братья. — Как-то очень по-доброму сказал Владимир Михайлович. — А кто ваш батя? Сяопин вопросительно взглянул на брата. — Исаул Амурского казачьего войска, — гордо сказал Федя, — у него ордена и медаль есть. — Вот такой у нас отец. — А на вас мы наткнулись случайно, — пояснил Сяопин. — Мы шли в Желсоп, насчет работы для Федора. — Жить-то на что-то нужно, не могу же я на шею брату садиться, — голос Феди прозвучал просительно. — Удруг у секретаря что-нибудь насчет работы есть в загашнике? Как ни странно, оказалось, есть. — Я служу инспектором учебного отдела Харбинского общественного управления, сокращенно Хоу, — сказал Анастасьев. — Нам, кажется, нужен работник в архив. Я выясню и сообщу вам, когда придете на занятия. А занятие по рисованию начинается в следующей недели. наш замечательный художник Александр Кузьмич Холодилов. Приходить сюда к десяти часам из старого Харбина. Успеете? — Успеем, — заверился Сяопин. — Я рисунки могу забрать? — потянулся Федя к своим листам. «Да, — Да-да, заберите, но на занятия принесите, покажете мастеру. Порадуйте. Портрет девушки не забудьте. — Это Гасян, моя сестра, — похвастался Сяопин. — Надеюсь, Федору не единокровная? — Нет, конечно, только мне. — Слава богу. Анастасьев произнес это с такой интонацией, что парни переглянулись. В глазах Феди мелькнуло недоумение, зато у Сяопина из-под длинных ресниц брызнули веселые искры, он явно понял невысказанный намек. «А что касается подарка Джан Золиню», — добавил Владимир Михайлович, «так не секрет, что наш маршал сам мечтает объединить Китай. Естественно, под своей властью. У Пайфу был ему сильный конкурент, а Чан Кайши с Гаминданом...» Он на мгновение запнулся и закончил. «Впрочем, как говорят в Китае, все равно выше неба не будешь».